кроме тех, которые, не слишком доверяя своей способности снова взобраться наверх, остаются на местах, и, чтобы согреть ноги, колотьтыми по карете, обратив тоскующие взоры и красные носы к яркому огню в буфетной гостинице и к веткам астролистника с красными ягодами, украшающим окно. Тем временем кондуктор доставил в лавку торговца зерном пакет в оберточной бумаге, извлеченный из маленькой сумки, висящей у него через плечо на кожном ремне,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 Так совершали свое путешествие мистер Пиквик и его друзья в Магольтонском телеграфе по дороге в дингли И в три часа пополудни все они стояли в целости и сохранности, здоровые и невредимые, веселые и довольные, на ступеньках синего льва, выпив по дороге вполне достаточно Эли Бренди, чтобы презирать мороз,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 поспешно сказал мистер Пиквик, ибо помнил о том, как они путешествовали в этих краях. «Да, мы предпочитаем пройтись. Сэм!» «Сэр!» — отозвался мистер Эллер. «Помогите слуге мистера Ордля уложить вещи в тележку и поезжайте вместе с ним. Мы отправляемся пешком сейчас же». Отдав-то распоряжение и попрощавшись с кучером,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 «У вас нет ничего такого на душе, чтобы вас тревожило», — осведомился Сэм. «Ни о чем таком я не знаю», — ответил жирный парень. «Ну, да, а я бы, глядя на вас, подумал, что вы страдаете от безответной любви к какой-нибудь молодой особе», — сказал Сэм. Жирный парень отрицательно покачал головой. «Ну что ж, рад это слышать», — сказал Сэм. «Вы что-нибудь пьете?» «Я больше люблю поесть». — ответил жирный парень. «Так, — Так-так, — сказал Сэм. — А ну да, следовало бы мне догадаться. — Но я вот что имею в виду. Не хотите ли что нибудь глотнуть, чтобы согреться? — А впрочем, вам, должно быть, никогда не бывает холодно с такой жирной прокладкой. — Иногда бывает, — ответил парень. — Я не прочь что нибудь глотнуть, если это вкусно. — Ага, так вы не прочь, — сказал Сэм.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 «Этот молодой джентльмен самый хладнокровный!» «Эй, проснись, пузырь!» Но так как юный пузырь не проявлял никаких признаков жизни, Сэн Уэллер уселся напередок тележки, дернул вожжи, и старая лошадь, тронувшись с места, не спеша затрусила по направлению к Мэнор-фарму. Тем временем мистер Пиквик и его друзья —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 не выдвинул такого предложения, и наши друзья, весело беседуя, продолжали путь. Когда они свернули на дорогу, которую им предстояло пересечь, гул голосов коснулся их слуха, и не успели они высказать предположение, кому принадлежат эти голоса, как очутились в самом центре группы, ожидавшей их прибытия, факт, возвещенный пиквигистом громким «Ура!», сорвавшимся с уст старого Ордля, как только они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 валяя дороги своими шутками и смехом.